Глава пятнадцатая «Все очень сложно, Элла. Сложно и одновременно просто. Примостившись на краешке стула в кабинете мужа, согласно кивала. Я зашла сюда впервые. Место, куда не пускали женщин. Только тех, кто творил историю Нордланда. И теперь тайком, стараясь не потерять нить разговора, осматривалась. Сегодня многое в первый раз. Наш разговор с герцогом тоже. Не знаю, что подвигло его пойти на откровенность». но он пожелал приоткрыть завесу тайны над политическими играми. А ведь я все та же, хорошенькая и глупенькая, чье место в спальне. Арн контролировал все. Кабинет яркое тому подтверждение. Из окна внутренний двор и парадное крыльцо видно, как на ладони. Нужно бросить взгляд через конюшню, на самый периметр стен, подойти к другому, боковому окну в противоположном конце комнаты. Она большая, но к размерам помещения я уже привыкла. Люди на севере не ютились в закутках. Они ценили пространство. И вновь аскетизм. Муж не заполнил кабинет шкафами. Легко могла представить, как он свободно прогуливается из одного конца в другой, размышляя о своем. Как теперь? Я сидела в кресле, укутав ноги шкурой горного козла. А Арн расхаживал вдоль окон. От рабочего уголка до камина. В последнем тоже можно было неплохо устроиться. Например, поставить стол для секретаря. Настолько он огромен. Но помощник герцога обитал в приемной. Вот кто погряз в горе бумаг. А Арн на его столе лежала лишь тоненькая книжица в потертом кожаном переплёте. На стенах вновь гобелены, но на военную тематику с драконами. Один особенно хорош, с высоким алым гребнем, длинным хвостом. Тебе, наверное, известно о местных междоусобицах? Вновь кивнула. Немного в общих чертах. Знаю лишь, что прямая ветвь королевского рода прервалась. И, и с тех пор лорды режут друг другу глотки за право занять трон. Закончил за меня Арон. и остановился напротив. Если уж добралась даже до темницы, видела его. Кого понятно? Трон, разумеется. Не стала отпираться. Видела. Он пуст вот уже девяносто пять лет. Мы пришли в Нордланд после того, как последний ночь закрыл глаза. Местные нас не любят, но мне плевать. Если они не способны править сами, значит, будут подчиняться. Озланд подарил им достаточно времени. Неужели они полагали, будто мы станем наблюдать веками? Справедливо. «Я ничего не смыслила в политике, но хорошо училась». «В истории содержалось немало примеров того, как сильное государство пожирали слабое». «Стефан Нойштадт? Заноза для его величества!» Аарон поморщился. «Открыто против короны он не выступал. Но сама понимаешь, рано или поздно это бы случилось». И вот он подал голос, правда, муж усмехнулся. «Начал с меня. Мы долго не могли отыскать его. Но вмешался случай. Его продал один из мятежников». надеясь сохранить свою никчемную жизнь. С магом совладать непросто. Я лично участвовал в поимке и накладывал чары на камеру, а после уничтожил всех, кто мог бы сообщить тому же Гвиру о плененном короле. Считая жестоким, герцог метнул на меня быстрый пронизывающий взгляд. Покачала головой. Столица возмутилась бы, но сейчас понимала. Жестокость порой необходима. Муж защищал право короля. Стефан ставил его под сомнение. Но все же мне не хотелось, чтобы блондина убили. Он не виноват, что родился наследником трона. И вот Стефан на свободе. Не могу тебя винить. Хотя и не одобряю наивности и чрезмерного любопытства. Надеюсь, уроки ты извлекла? Отныне не совершать ничего за спиной мужа». Аарон промолчал, но в его глазах я прочла одобрение. «Тильда, я вступила на опасную территорию. Она скрывала его. Почему вы ее не наказали?» Герцог коротко усмехнулся. Она провела меня. До сегодня я полагал, Тильда всего лишь орудие. Пусть своенравное, но покорное мне. У нее действительно есть брат одного возраста со Стефаном. Или был. Теперь я ни в чем не уверен. Он в отрочестве сбежал в горы и не поддерживал связи с сестрой. Стоп. Движением руки остановила мужа. Блондинки тоже умеют мыслить логически. Нестыковок у меня накопилось достаточно. Решила примирить латы. Аарон намекал на мою попытку влезть на мужскую территорию. «Хорошо, послушаю тебя». В голове всплыли давние слова о тихой покорной жене. «Сейчас я нарушила правила, но муж благодушен, другого шанса может не представиться». Кончики ушей чуть покраснели, а губы на миг тронула победная улыбка. Приятно сознавать свою значимость, хотя бы на пять минут превратиться в равную, соратницу. «Вы не пускали меня в библиотеку, даже изобразили внезапную страсть. Она ведь фальшивка, отвлекающий маневр?» Я намекала на оскверненный каталог. «И да, и нет. Возбуждение сложно подделать. Но ты права. Место я выбрал не случайно. Время тоже. Причем по нескольким причинам. Мне не хотелось, чтобы ты узнала о родстве Тильды и Натана, Выяснила, что замок — бывшая дворцовая резиденция. Зная твой характер, ни к чему хорошему бы это не привело. Однако и скрытность не помогла. Стоило утомить тебя побольше», — усмехнулся Аарон. «Но меня ждали дела. Зато отныне ты будешь всегда уставшей. Обещаю». Пропустив пошлый намек мимо ушей, вернулась к прежней теме. «Вы говорили о нескольких причинах, Арн?» «Так непривычно называть мужа по имени, но нужно тренироваться. В конце концов, он настаивал на милорде, только на людях. И если мы хотим стать ближе, не знаю, как герцог, а я хотела». То ли слова художников всколыхнули что-то в душе, то ли просто прошла острота расставания с домом. Но Арн больше не виделся врагом. «Я собиралась стать ему хорошей женой». Герцог поморщился и, переведя взгляд на книжицу на столе, неохотно пояснил. «Я обошелся с тобой не лучшим образом. Надлежало загладить первое впечатление. Похищение, шантаж и угрозы Натана Гвира. Его выходка в гостинице разозлили, и я поспешил избавиться от негативных эмоций, мало заботясь о тебе. Девушки и женщины различаются. Той же тильдой можно овладеть сразу, а потом ласками добиться нужного результата. Но ты боялась, не знала мужчина». Неожиданное признание. Широко распахнув глаза, смотрела на Арна и не верила, что это произнес он. Герцог Экхэм безжалостен. Для него существует только он. Тильда – орудие власти. Король-ширма для собственных амбиций. Маленькая жена – средство продолжения рода. Не заставляя меня вновь испытывать гадкое чувство, – рыкнул Арн. Что же его взбесило? Не сразу догадалась, что пробудило в нем стыд. Герцог Экхэм – наместник его величества. Тень зла. Не может мучиться от мук совести. Они унизительны. Постараясь, милорд. Опустила голову, пряча очередную улыбку. Рядом со мной Аарон менялся. Даже против своей воли. В наш разговор ненадолго вмешалось снежное послание. Отряхнув белую крошку со шкуры, я сидела рядом с камином, откуда оно и пролетело. Протянула конверт мужу. На имя отправителя не взглянула. Не стоит злоупотреблять доверием. Мы только начали нормально общаться. Не хотелось бы сразу закончить. Аарон мельком посмотрел на конверт и убрал его в ящик стола. «Подождет. Поторопимся, Элла. После полудня у меня дела. Уложусь. Благо вопросов осталось мало. Тильда и ее брат — это хорошо. Но вы не могли не знать о подмене гербовых книг. И имя лорду Клани дали другое. Не Стефан же?» «Не знал. Ответ ошарашил. Как так? Аарон ведь всесилен. До недавнего времени я не подозревал о подлоге. Его совершили до моего назначения. Лорда Клани я тоже никогда не видел. Слышал о нем от других – не более. Стефан – имя распространенное. В Нордленде сыщется не менее сотни. Тогда что я могла найти в библиотеке, если там нечего искать? Мозаика по-прежнему не складывалась. Мне показать нужную книгу? – нахмурился супруг. Полагаешь, меня волновали гербовники? Ты не должна была узнать о фамилии Тильда. Думаешь, королю бы понравилось, что за моим столом сидит близкая родственница предателя? Или соврешь, будто не написала об этом Возланд? Я читал твои письма, Сестрой это чрезмерно откровенно. Теперь стыдно стало мне. Стоило умолкать о некоторых вещах, но я предпочла изменить объект недовольства. Вы вскрывали мои письма, возмущенно засопела и поднялась на ноги, скрестив руки на груди. Может, слова местами грубые, но предназначались они Катарине, а не супругу. Да, и намерен делать это впредь. Аран не испытывал ни капельки раскаяния. Похоже, я поторопилась, причислив его к нормальным людям. «Взрослый мужчина не мог измениться, только притвориться». «Время, Элла!» Герцог постучал пальцами по столу, привлекая мое внимание. «Ровно в полдень вы уйдете, поэтому выбирайте, дуться или слушать». Часы стремительно отмеряли минуты моей аудиенции, поэтому, загасив бурю эмоций, продолжила пытать супруга. «И что вы?» Поймали Стефана, а Тильда об этом не догадывалась. Мне она говорила совсем другое. До моего появления она была здесь полноправной хозяйкой. Помнится, леди Клани с досадой говорила о своих людях, которых уничтожил герцог. Якобы они носили пленнику еду. Так кто же говорит правду? Я слишком хорошо помню нашу беседу у Модистки. Только вот истина в ней перемешалась с вымыслом. Разобраться без посторонней помощи невозможно. Элла, ответь на два простых вопроса. Вопреки опасениям, муж сохранил хладнокровие. Сколько раз Тильда обманула меня? И можно ли творить свою магию под носом другого мага? О последнем ничего не скажу. Я безумно далека от волшебства и... Хорошо, Оборвал Ром. Тогда первый вопрос. Даже не так. Сколько раз Тильда была с тобой откровенна и какую выгоду это ей принесло? Вздохнув кивнула. Я поняла. Выходит, вы. Именно. И я могу это доказать. Чары несут отпечаток своего владельца. Достаточно сравнить, и станет видно, кому они принадлежат. «Но разве тебе недостаточно того, что Тильда поспешила освободить Стефана именно теперь, после письма? Знай, она, где он, воспользовалась бы моей отлучкой столицу. Но Тильда понятия не имела». «Хорошо», — не сдавалась я, — «положим, солдат вы уничтожили». «Но кто-то носил наследнику еду. Раз так, то рано или поздно проболтался бы». «Они скованы заклинанием молчания. Стоит проговориться — умрешь. Снять заклинание невозможно, даже мне». К тому же я постарался запутать следы, не доверяя никому из союзников. Даже Тильда искренне полагала, что Стефан Нойштад содержится в одной из дальних башен, куда можно добраться только на драконе. «Поэтому она обзавелась своим», — пробормотала я. «Что?» — нахмурился супруг. «У Тильда есть дракон. Водяной, если не ошибаюсь. Разве она не хвасталась?» Судя по напряженному молчанию, Леди Клани утаила питомца от любовника. «Выходит...» Планировала облететь все башни и освободить Стефана. Та же мысль пришла в голову Аарону. Ничего, губы его скривились. Скоро я покончу совсем сразу. Натан попытается короновать Стефана или самого себя на приеме. Тильда тоже не станет отсиживаться. Ей придется проявить себя. Поэтому Элла... Он помолчал, желая, чтобы слова тверже запечатлились в моем мозгу. Не отходи от меня и рассчитывай траекторию удара. Я не солдат. Военным премудрости меня не учили, но одно освоило: Нельзя остановиться между потенциальными врагами и нельзя позволять им себя увести. Это я обещала мужу. Ответ его устроил, и Аарон отослал меня. Время вышло, его ждали важные дела. Например, тот обледеневший пакет. В приемной стало многолюдно. Не хотелось, чтобы посторонние видели меня такой, со следами насилия на лице, но ничего не изменишь. Оставалось высоко держать голову и игнорировать косые взгляды. Думали на мужа. Доказывать иное бесполезно. Репутации Аарона сплетни не повредят. Наоборот, даже укрепят ее. А ведь когда заходила, никого не было. Даже секретарь куда-то отлучился. Поздоровавшись с сэром Уолтером, направилась к выходу. Мрачные просители и вызванные супругом для разговора чиновники почтительно встали. «Фактически я замещала в Нордланде королеву. Почести получала такие же». Его светлость просил, чтобы вы занялись приглашениями, Миледи. Полетел вслед голос старшего секретаря. С Кирком и у нас установились натянутые отношения. По факту не сложились вовсе. Старший секретарь воспринимал меня как дополнение супруга, а не как самостоятельную личность. Доказывать обратное не спешила, хотя бы потому, что встречались мы редко и правила приличия соблюдали. А личное мнение на то и личное, чтобы оставить при себе. Хорошо. Пожелание герцога немного удивило и расстроило. Общаться с Кирком решительно не хотелось, равно как брать на себя ответственность за список гостей. Оставалось надеяться, его давно составили. А от меня требовалось только подписать приглашение. «Я освободил для вас время после пяти вечера, миледи». Сухие пальцы секретаря зашуршали страницами. «Если вас устроит? Устроит. поморщилась я. «Какая разница, все равно придется». «Тогда я зайду к вам совсем необходимым к пяти». и испортит вечернее чаепитие. Одно из немногих доступных мне удовольствий. Если заедать занудного кирка ужином, то я неминуемо потолстею». «У вас такое кислое выражение лица, леди?» — повернула голову и встретилась с непроницаемым взглядом Тильды. Она только что вошла, и сейчас тряхивала снег с подолой юбки. Крайне невежливо. А еще чрезвычайно странно, учитывая вчерашний холодный прием Аарона. Он ясно намекнул, бывшей любовнице в замке делать нечего. «Я по делу». «Леди Клани правильно расшифровала мои поднятые брови. Или вы полагаете, будто мои визиты всегда исключительно личного свойства?» Никто из присутствующих не рассмеялся, даже не закашлял в кулак, зато абсолютно все смотрели на меня. Чрезвычайно неприятное ощущение. «И с какими же вы вестями, миледи?» вмешался в разговор один из местных лордов. «Надеюсь, добрыми?» «Для кого как?» Туманно отозвалась Тильда. «В свое время узнаете». Обогнув меня, она направилась к Кирку и попросила «Доложите». После уселась в быстро освободившееся кресло и, закинув ногу на ногу, словно мужчина, устроилась ждать. К ней попытался подойти какой-то мужчина, но Тильда отогнала его сердитым взмахом руки. Она выглядела нервной и раздраженной, хотя всячески старалась это скрыть. Поводов для чужого волнения я не видела, пока у клане все шло как по маслу. На возвращавшихся в замок солдат якобы напали неизвестные. Свидетелем нападения стали двое крестьян, вовремя сохранившихся во враге. Они толком ничего не разглядели, но застали командира отрядов живых. Попросив сообщить наместнику о случившемся, он испустил дух. Депешу принесли полчаса назад. Муж скрыл ее при мне. Словом, складная сказка. Но выходит, что-то пошло не так, раз северянка не почивала на лаврах. Остаться или уйти? Тильда могла просидеть в приемный час, а то и больше. Инга все равно расскажет, приняли блондинку или нет. Существовал и третий вариант. Напрямую спросить о цели визита. Я выбрала его, вкрадчиво добавив. «Вы можете мне довериться, верно? Муж и жена единое целое. Я в курсе дел милорда». «Вам?» Тильда смерила меня насмешливым взглядом. «Но интересно ли мне леди конская сбруя, солдатские сапоги и длина полета арбалетного болта? Боюсь, вы заснёте.» «Если я надумаю беседовать с вами о государственных заказах. Но обещаю». Она улыбнулась натянуто, фальшиво. «Когда потребуется обсудить фасоны платьев, я первой вспомню о вас». В голову закрались тревожные мысли. Уж не начал Ленатан военные действия. Леди Клани не тот человек, чтобы волноваться по пустякам. Однако она комкала в руке перчатки. Инге предстояло много работы. Я хотела знать мельчайшие подробности. Буду ждать. Надо же что-то ответить». Теперь придется уйти, чтобы не превратиться в посмешище. Авторитет Тильда среди местных лордов силен. В этом я только что убедилась. Стало понятно, отчего муж приблизил ее. Леди Клани не просто сестра графа Гвира. Отпрыск древнего могучего рода, ледяной маг. Наконец, она сама фигура. Сразу за дверьми меня поймала Инга. Приехал лекарь Миледи, а я успела о нем забыть. Лишь бы врач справился с последствиями визита к лорду Гвиру. Меня больше волновали внешние, а не внутренние. По дороге горничная молчала. Случись это месяц назад, не удивилась бы. Но с тех пор девушка изменилась, поэтому закономерно поинтересовалась. Поссорились. Нехорошо вмешиваться в чужие дела. А личная жизнь служанки и вовсе запретная тема для леди. Слишком мелко. Но я привязалась к Инге и желала ей счастья. Горничная недоуменно посмотрела на меня. Пришлось пояснить. Но «Ну, с твоим поклонником». Я ведь даже не знала, как его зовут. Только догадывалась о его существовании. «Однако сколько же сегодня посетителей?» «Они все пребывали и пребывали, грозя набить приемную не хуже рыбин в бочке». «Вряд ли Аарон всех выслушает». «Да и Кирк быстро рассортирует визитеров на важных и не очень». «Последним предложат изложить проблему в письменном виде». «Все хмурые и напряженные, как Тильда». «В полголоса перешептываются, а поравнявшись со мной замолкают». «Нет, миледи». «Односложные ответы и отведенный взгляд – дурной признак». «Врала Инга». «Ничего, помиритесь». Улыбнулась я, желая ободрить девушку. Влюбленные часто ссорятся. Вот хотя бы Абердин с Катариной. Не все у них гладко. Однажды даже казалось, помолвка не состоится. Не приедет больше барон. Сестра тогда ходила бледная и часто вздыхала. А язвы подружки нашептывали ей разные небылицы. То с одной Абердина якобы видели, то с другой. Но ведь обошлось. Возлюбленный Инги тоже к ней вернется. Еще первым извинится. Да не в мужчине дело. Кусая губы, горничная огляделась и увлекла меня за штору в одной из проходных комнат. Ткань скрывала вовсе не окно, а нишу в стене, словно специально созданную для приватных разговоров. «Если спросят, я вам не говорила», — предупредила Инга и перешла на быстрый шепот. «У нас с войнами, леди. Ходят слухи, над горами появились драконы. Ледяные. Страшно всем, потому как у наместника служим, а он первейший враг. Чей?» В горле пересохло, и я смочила его слюной. «Неужели началось?» Тогда понятно, почему на тильде лица нет. Леди Клане придется открыто выбрать, чью сторону принять. Чего ей, естественно, не хотелось. Только почему Аарон отложил депешу? Там наверняка о драконах. Не желал пугать меня? Ох и правильно. Я в таких делах не помощник, только мешаю. Вот и сейчас паника удавкой впилась в горло. Стефан или Натан? Кто из двух лордов оказался нетерпеливее? Да почти всех, госпожа, потупила Синга. Может, я тут родилась? Но не слепая и не глухая. Даже на кухне иной раз ворчат, а в и подавно. Милорд не сверянин. Он стольких местных убил. Недавно еще одного казнили. За дело. Но кто станет разбираться, Коля до восстания дойдет? Не дойдет, твердо заверила я, одновременно пытаясь убедить в этом саму себя. Пока по замку витают только слухи. Их мог распустить тот же гвир. Да и муж, сильный маг, справится. Ваши бы слова до да неба в уши, вздохнула горничная. Жутко умирать не хочется. Арсена уже вещи собрала. Вот как, нахмурилась я. Не рановато ли сбегала экономка? Да и какова наглость? Я ведь в курсе, каких взглядов она придерживается. Проследи за ней и попроси Борна Аша зайти ко мне. Но обязательно сегодня. Пора покончить с любительницей прежних порядков. Сомневаюсь, будто не найдется женщина, способная ее заменить. Лучше посоветоваться с милордом. Инговерно догадалась, зачем мне понадобился управляющий. Не стоит. Арон сам назвал меня хозяйкой замка. Вот и буду хозяйничать. Найм и увольнение слуг в видении супруги, а не супруга. Лекарь дожидался меня в малой гостиной. Сухонький, подвижный, с пучками побелевших волос вокруг лысины, он походил на усредненный образец врача. Не хватало только очков. Я поздоровалась и предложила пройти в спальню. Любопытных служанок всех, кроме Инги, отослала. Хватит того, что они видели распухшую щеку. С утра она выглядела не столь жутко. но все равно доставляло неудобства. В ходе осмотра врач заверил. Ничего серьезного, только ушиба. Прописал покой и компрессы. Он предложил пиявок, но я отказалась. «Напрасно!» — покачал головой лекарь. Они быстро отсосали бы застоявшуюся дурную кровь. Еще раз подтвердила свое решение. Пусть ставит гадов другим. Врач ушел, а я немного полежала. Инга хлопотала вокруг, делая предписанные примочки. «Принимать гостей в постели?» Если они ниже по статусу, в Нордленде не зазорно, поэтому послала горничную за управляющим. Заодно не стану лежать без дела. Могла бы почитать, но здешняя библиотека хороша для научных изысканий, а не для проведения досуга. Герцог романами не увлекался. Удивленный моей просьбой зайти, Борн объявился примерно через полчаса. Звали Миледи. Управляющий скромно остановился чуть ли не у самой двери, хотя я его не смущала. Во-первых, Инга укутала меня до самого подбородка, лишив полета фантазии. Во-вторых, горничная никуда не ушла. Назвать обстановку интимной при всем желании не получилось бы. Кивнула. Звала. Я хотела бы поговорить об экономке. У меня есть все основания в этот сложный для страны момент задуматься о целесообразности ее дальнейшего присутствия в замке. Прозвучало несколько высокопарно, но все лучше, чем открыто заявить «Арсенар шпионит на леди клане и поддерживает Стефана Нойштада. Словом, я четко выразила свое желание. Любая другая экономка, но не Арсена. Управляющий почесал в затылке. Что его так смутило? Только не говорите, будто Арсена тоже чья-то дочь или любовница. Хотя бы не арна. Для одного он слишком юн, для второго обладал не настолько извращенным вкусом. Пару раз вздохнув, Борн покосился на дверь. Веского предлога для бегства не нашлось. Я крайне удивлен, миледи. Бедняга явно балансировал между двух огней. Арсена скрупулезно выполняет свои обязанности. Возможно, она допустила пару промахов, но только по незнанию. Промах она допустила только один. Какой она в курсе? Во мне поднималось недовольство. Неужели жена наместника не способна уволить какую-то экономку? Борн всячески противился моему решению, пробовал его изменить. В чем дело? Или моего слова недостаточно? Я перестала быть хозяйкой замка, приподнялась на подушках, чтобы слова звучали весомее. «Напоминаю, герцог женат на мне, не на леди Тильдеклане, и уж тем более не на экономке». Понял, миледи, управляющий низко склонил голову и попятился. «Но я все же должен сообщить милорду, что вы не в состоянии увольнять и нанимать прислугу», закончила за него я. «Поведайте уж», – ехидно продолжила, не желая больше участвовать в беге по кругу. «Неужели Арсена настолько незаменима? Или дело во мне? Очередная жена герцога, которая все равно скоро умрет». «Ну, Борн!» Мужчина на миг потерял дар речи. Совсем не той женщине он подавал руку в день приезда, когда супруг открыто предпочел ей, леди Клане. «Так вот, любезнейший, я здесь основательно и надолго, и служить нужно мне. Все, кто считают иначе, окажутся на улице. Жестко, рискованно, но тихим воспитанным девочкам не выжить в Нордланде. Также я сразу приобрела вес в глазах управляющего. Он раздумал идти герцогу». Но таки предложил переговорить с Арсеной перед увольнением. «Хорошую экономку найти сложно. Вдруг Меледи смело стивится?» «Вряд ли. Но в напутствии не откажу. Но не сейчас. Сначала попытаюсь выяснить истинное положение дел в Нордланде. Удобнее сделать это за обедом. Благо его время приближалось. Словно в подтверждение моих слов прозвучал звук гонга. И так оставалось полчаса. Выставив управляющего, велела подать одеваться». Замечание Инги насчет компрессов отмела. Хватит. Належалась. Горничная повздыхала, но оставила свои соображения насчет моего здоровья при себе. В итоге мы и так с трудом уложились в срок. Полчаса много только на первый взгляд. Когда тебя нужно обтереть мокрой губкой, одеть, причесать, едва ли останется свободная минутка. В столовую я вошла вместе со вторым ударом гонга и удивленно фыркнула. Дежавю какое-то. Только теперь ждали меня. Остальные двое пришли раньше. Тильда стояла возле кресла герцога и что-то быстро шептала ему на ухо. Приведи меня» она запнулась, но тут же продолжила. Арн внимательно, даже сосредоточенно слушал. Рыпнулась, и тут же улеглась ревность. Они говорили о делах. А прелести Тильды волновали мужа не более, чем голова медведя на стене. Северянка тоже не спешила выставлять грудный показ. Склонилась через плечо. Неужели действительно война? Ужас липкой струйкой пота скатился по спине. С шумом, напугав саму себя, отодвинула стул и села. Муж не повернул головы, продолжал слушать. Наконец Тильда выпрямилась и вернулась на свое место. Хм, неужели Аарон простил ее? Помнится, с утра он пребывал в ином настроении. Недовольство вновь поднялось из глубин души. Леди Клани собиралась обедать. «Я здесь никак любовница», – ощутив мой обжигающий взгляд, заверила Тильда. Кивнула и повязала салфетку. «Даже если нет, устраивать сцен за столом не стану». С некоторых пор в замке у меня есть уши. Тайное станет явным. Подумать только. В свое время я собиралась уволить Ингу. Слышал, вы собираетесь рассчитать экономку. Подчеркнуто вежливо обратился ко мне супруг. Насторожилась. Дело в тильде, который он желал показать мою значимость. Или за прошедшие часы случилось нечто, отбросившее наше общение назад, к первой встрече. Да, она не справляется с обязанностями. Не знала, что милорду докладывают о подобных вещах. Неужели Арсена нажаловалась Тильде? Попросила заступничества. Почти не ощущая вкуса, глотнула вина. Нет, так дело не пойдет, Элла. Расслабься и успокойся. Ты в своем праве. Ты контролируешь ситуацию. Из-за меня, полагаю. Леди Клане тоже потянулась за вином. До герцогини дошли слухи об убеждениях бедной женщины. Мне нечего скрывать. Могу о них поведать. Такого я не ожидала. Блондинка уложила на лопатки. Данный вопрос необходимо отложить. Тоном нетерпящим возражений подвел черту Аран. Даже если экономка плоха, смените ее позже. Тильда привезла важные вести о графе Гвире. Едва не подавившись, рассмеялась, с трудом удержавшись от едкого комментария. Леди могла привести только ложь. Герцог в курсе нашего родства. Невозмутимая Тильда взялась за вилку. А всего остального? Судя по поведению, Северянка убеждена, будто я со страха промолчала. Замечательно, Аран этого и хотел. «Вести важное, Элла, не ерничайте. Оставьте на время разногласия». В недоумении покосилась на мужа. Он ей снова поверил после моих слов? А как же проверка? Не похоже, чтобы герцог пытался подловить блондинку. Стоило Тильде приехать, как все вернулось на круги своя. И после этого Аарон якобы ее не любил. Ах да, он ведь считал ее идеалом. С желая освободиться от переполнявшей меня злости, впилась ножом в кусок мяса. Жир едва не разлетелся по скатерти. «Осторожнее, Элеонора!» Арн отобрал у меня нож и дорезал остатки куска. Брат обошелся с герцогиней не лучшим образом. Полагаю, это последствия шока. Я сама пришла. Словом, поступок Натана еще больше убедил его опасности для общества. Так и хотелось произнести Стефан. Но я выбрала молчание и изобразила улыбку. В конце концов, что плохого, если Тильда возомнила себя победительницей? Усыплю бдительность врага и найду способ его подставить. Перехватив короткий взгляд супруга, окончательно расслабилась. Даже посмеялась над глупыми предположениями. Арн играл, иначе не стал бы мне подмигивать, когда Тильда отвернулась. Он наместник и не удержался бы у власти, если бы слепо верил людям. «Простите, я не думала, будто вы признаетесь. Вот так, замни тему, побудь дурочкой. Все же это вы перенесли меня к брату. Не к брату, а к матери», — поправила Тильда. Натан объявился неожиданно. Без приглашения и настойчиво попросил переговорить с вами. «Конечно. Ну хорошо. К матери, так к матери. А зачем вы к нам заезжали, когда граф со мной?» Сглотнула и таки закончила фразу. «Беседовал. Только не вспоминать ту омерзительную сцену. Не вспоминать. Думая о снеге, о башне, но не о тошноте. Хотела забрать вещи. В спешке я кое-что забыла. И ни слова о Стефане. Виновна, голубушка». Выясню потом, какую легенду она поведала герцогу. «Могу показать, если не верите». Леди не врала самозабвенно, с достоинством. Каюсь, в отсутствии его светлости. Но у всех случаются минуты слабости. Я не хотела лишний раз попадаться на глаза, опасаясь, что меня не пустят. На месте Тильды я бы писала сказки. Так ловко у нее получалось, с нужными интонациями, мимикой. И по мужу не скажешь, верит он или нет. Каменная маска озабоченности полностью скрывала эмоции. Тоже отменный актер. «Ладно, оставим на время леди Клани в покое». Меня волновали слова Инги. «Правда или нет, что война началась?» «Все очень серьезно», – наклонилась я к герцогу и коснулась его руки. «Я про Нордланд». «Да, но прием все равно состоится. А на праздник белых хлопьев мы съездим в Эр. «Опасно», – качнула головой леди Клани. Действительно тревожилась или переживала за срыв некого плана? Сложно догадаться, когда она искренна, а когда лицемерит. Не более, чем всегда, я за чужими спинами не отсиживаюсь. Сначала король, а затем наместник всегда выходили в народ в тот день. Разделяли с людьми приход настоящей зимы. Праздник белых хлопьев – наша древняя традиция. Муж погрузился в состояние глубокой задумчивости, поэтому объясняла Тильда. Так предки и насказательно называли снег. Праздник отмечается 3 декабря по новому календарю. Прежде он знаменовал наступление Нового года. Почему именно третье число, не скажу. Нужно спросить у астрологов. Но день воистину магический. Недаром именно на него в детях просыпается сила. Может, застанете посвящение юных магов, если таковые найдутся. С каждым годом, увы, магии в человеческой крови все меньше. В любом случае, праздник красочный, волшебный. Был бы, если бы не граф Гвир. «Ледяные драконы существуют? Хочешь узнать правду? Застань противника врасплох». «Нет», — с легкой улыбкой ответила леди Клане. «Я уже говорила, Меледи, вы опоздали на триста лет. Меньше верьте слухам. Простой люд не в силах отличить земляного дракона от водного». Арафус учил кого-то летать на ледяном, и уж точно не триста лет тому назад. Жаль, учитель верховой езды ничего не расскажет, не нарушит приказ. Одно ясно — драконы существовали и вполне могли встать на крыло.